«Рудольф Пит. Шарлотта подарила ему книгу? Как это мило с ее стороны! Такая идея сначала должна прийти в голову. А что еще они делали такого вместе, кроме как читали книги? Мое настроение посмеяться как вздуло. Как я могу просто так сидеть здесь и болтать с Гидеоном, как будто между нами ничего не случилось? Ну, во-первых, нам все же было бы неплохо разъяснить пару основополагающих вещей. Я набрала побольше воздуху, еще не зная точно, что я вообще хотела спросить. «Почему ты поцеловал меня?» «Мы сейчас будем на месте», сказал Гедеон, выбивая меня из колеи. Я посмотрела в окно. «Действительно, когда-то во время нашего обмена ударами таксист, по-видимому, отложил свою книгу в сторону и продолжил путь и уже собирался свернуть в район офиса в Темпле, где находилась штаб-квартира тайного общества хранителей. Немного погодя, Он припарковался на одном из зарезервированных стоянок рядом с блестящим Бентли. «А вы уверены, что мы можем здесь останавливаться?» «Все в порядке», — заверил его Гидеон и вылез. «Нет, Гендолин, ты останешься в такси, пока я не принесу денег», — остановил меня он, когда я уже собиралась вылезти следом за ним. «И не забудь, о чем бы тебя ни спрашивали, ты дашь говорить мне. Я сейчас вернусь». «Счетчик идет», — кисло заметил таксист. Он и я смотрели, как Гидеон исчез между благородными старинными зданиями, и до меня вдруг дошло, что он оставил меня как залог за деньги за проезд. «Вы из театра?» — поинтересовался таксист. «Простите, что? Что это за мерцающая тень над нами?» «Ну, я подумала, это из-за ваших странных костюмов». «Нет, музей». С крыши машины раздались странные царапающие звуки, как будто на нее села птица, «Большая птица!» «Что это?» «Где?» — удивился таксист. «Мне кажется, там что-то вроде как ворона или что-то подобное на крыше машины», — сказала я с надеждой. «Ну, естественно, это была не ворона, чья голова свесилась вниз и смотрела в окно. Это была маленькая горгулия из Белгравы. Когда она увидела мое искаженное ужасом лицо, ее, похожая на кошачью рожица расплылась в триумфальной улыбки, и выплюнула порцию воды на ветровое стекло.